Тайные раскопки. На первый взгляд, все чернорабочие похожи как угли в печи. По крайней мере, они изо всех сил старались, чтобы так и было. На протяжении веков любой, кто проявлял задатки лидера или оратора, исчезал в застенках следствия. И потому чернорабочие научились подражать безликой массе, но любая информация, поступавшая в рудники, распространялась неуловимо и молниеносно, как капля чернил растворяется в воде. Так весть о том, что великого Дворецкого отравили, а чернорабочих заставляли убивать друг друга, в считанные часы достигла самых темных окраин. В нижнем городе подспудно закипала злость, незаметная чужому глазу. Она распалялась, подобно специи, которая не чувствуется в первой ложке рагу, но затем взрывается пожаром на языке. Черные признаки можно было заметить среди мальчишек посыльных, этой оборванной монеткохваткой братьи. От пристального наблюдателя не укрылось бы, что они все чаще сбивались в стайки и разлетались, едва заслышав чьи-то шаги. Если бы кому-нибудь удалось подобраться поближе и застать их врасплох, он бы увидел, как они оттягивают кожу под глазами, превращая лицо в жуткую маску. Но сильным подземного мира было недосуг прислушиваться к перешёптываниям детей из рабочих кварталов. Так что эта перемена, как и многие другие, осталась незамеченной. Конечно, если бы они знали, что упомянутые дети теперь ловят каждое непредназначенное для чужих ушей слово и вскрывают послания, которые должны передавать из рук в руки, они повели бы себя совсем иначе. Придворные в основном заняты тем, что пытаются друг друга прикончить. Мальчишка-посыльный с песочными волосами дернул плечом. На старого Челдерсина покушались уже четыре раза, и ни единой царапины, даже перчаток не запачкал. Зато враги его мрут как мухи. Слышала про Гандерблеков? Испарились, в буквальном смысле слова. Говорят, их погубило дикое черное вино, над которым они работали. Поглотило тела и души. От всей семьи остались только одежда, волосы, ногти и кучки похочего синего порошка. Ниверфалки кивнула и мысленно добавила рассказ мальчишки, той информации, что им удалось собрать. Последние дни посыльные то и дело заглядывали в Ясли, чтобы сообщить ей о последних событиях, и в особенности о том, что касалось Максима Челдерсина. Их всех приобщил к делу Эрстиль. Про Неверфел он объяснил, что-то прячет лицо из-за страшных шрамов и помогает ему в расследовании. Вот почему все новости нужно передавать ей. Судя по всему, Челдерсины стремительно укрепляли свои позиции и сводили счеты со старыми врагами. Неверфел с растущей тревогой подумала о Зуэль, которая осталась одна в этом волчьем логове, о последовательнице Требль, что-нибудь слышно? Говорят, ее убили при помощи хищного паштета. Ничего подобного, хотя кто-то и в самом деле попытался. И это было уже двенадцатое покушение после смерти великого дворецкого. Из-за него она на день ослепла и окончательно посидела. Ходят слухи, что паштет принес кто-то из следователей, но выяснить, на кого он работал, так и не удалось. Впрочем, Трэбл уже оправилась и вернулась к работе. По ней не скажешь, что она чуть не умерла. И еще одно. Ты вроде спрашивала про создательницу лиц, мадам Опелин. Я знаю кое-кого, кто знает одного человека, который кое-что знает про нее. но он боится. Сказал, что будет говорить только с тобой, и меньше, чем за 25 яиц даже рта не раскроет. Сердце Ниверфел подскочило в смятении, как олень в накренившейся лодке. По совету Эрствеля, она припрятала маринованные яйца, чтобы использовать их в качестве платы за информацию, а сама перебивалась жидкой кашей из ячменя и личинок мотыльков, как и все в Нижнем городе. Правда, от такой диеты Ниверфель все время чувствовала себя усталой и заторможенной. И несмотря на ее бережливость, ей осталось совсем мало. "Сейчас у меня столько нет", призналась она, стараясь казаться не слишком заинтересованной. "Но через неделю, может и будет", мальчишка поспешно покачал головой. "Нужно сегодня. Завтра он отправляется с бригадой копателей в дикие туннели". Ниверфель взвесила риски, но интуиция кричала ей, что шанс упускать нельзя. Сегодня я могу предложить только унцию Ноктурникса. Он стоит куда больше двадцати пяти яиц. Маленький кисец со специей, она нашла в свёртке, который дали ей дворцовые слуги. Судя по всему, они догадывались, что Ниверфел пригодится что-нибудь ценное для обмена. Мальчик сквозь зубы втянул воздух. «Ноктурникс? если его украли, то могут отследить. Не уверен, что ему это понравится. Он задумался. Давай ты с ним сама поговоришь. Я не могу целый день носиться туда-сюда. Ниверфел не стала тратить много времени на раздумья. Хорошо. Вскоре они уже шли по улицам Нижнего города, проталкиваясь сквозь толпы возвращающихся со смены рабочих. Ниверфел отрешенно размышляла, что подумал бы ее спутник, заглянен под маску. С момента возвращения в Рудники она была на грани срыва. Когда Ниверфел в первый раз посетила Нижний город, он потряс ее до глубины души и буквально раздавил Разум ещё несколько дней приходил в себя от тяжелых впечатлений. А пожив в рудниках некоторое время, Ниверфэл поняла, почему преследователи почти не ищут ее здесь. Никому в здравом уме не придет в голову, что она по доброй воле сюда вернется. Несмотря на тысячи светильников-ловушек, воздух в рудниках был затхлым, и его будто бы не хватало на всех. Запах немытых тел, казалось, пропитал даже камни от мусорных ущелий. Где отходы со всей каверны собирались, сортировались и сбрасывались в реку, поднималась немыслимая вонь. Не лучше пахли скотные пещеры, где дрожа в зеленом свете, уныло жевали сено коровы и козы, а по стенам сбегала вода. Удушливая теснота Нижнего города сводила Ниверфель с ума. Она чувствовала себя личинкой в бочке, полной других личинок, от того, что буквально на каждом шагу Ей приходилось протискиваться сквозь скопище людей. Сюда. Проводник показал большим пальцем вверх, и Ниверфэл послушно полезла по канату, который уходил в трещину в потолке. За ней обнаружилась складчатая ниша, похожая на пространство внутри кулака. По обеим сторонам трещины размещались грубо вытесанные полки. На одной сидел, подтянув колени к подбородку, мужчина лет 40, с серым лицом и широким носом. Руки его были покрыты шрамами так густо, что казалось, будто он обмотал их паутиной. Неверфел осторожно втиснулась на другую полку. Если это западня», — подумала та часть ее сознания, которая хоть чему-то научилась при дворе, то я здесь как крыса в крысоловке». И тот факт, что мужчина нервничал не меньше ее, Неверфел ничуть не успокаивал. К счастью, торговаться долго не пришлось. Чернорабочий согласился взять нактурникс в обмен на информацию. Я завтра отправляюсь с копателями в дикие туннели, невнятно пояснил он. Хочу оставить что-нибудь семье на случай, если не вернусь. Скажи им, чтобы хранили его в коробке, пока не решат продать, шепотом посоветовала Неверфел. Говорят, ты что-то знаешь о мадам Опелин? Копатель медленно кивнул. Несколько лет назад я рыл туннели в Коралловом районе. Знаешь, где это? Рядом с трущобами, уточнила Неверфел, от волнения крепче обхватывая колени. Зуэль рассказывала, что Коралловый район рыли как раз во время таинственной эпидемии инфлюэнцы. Семь лет назад? Да, наверное. Мужчину, кажется, удивила ее осведомленность. Нас заставляли работать на износ, чтобы поскорее соединить его с другими районами. Тягловые лошади под конец дня падали замертво от усталости. Все повозки с камнем, как водится, отправляли на поверхность, чтобы там разгрузить. Однажды я возвращался с пустой повозкой через тавёнок, Раньше оттуда шла дорога в трущобы. Там меня подозвала женщина в старом бархатном плаще и с добрым лицом. Сказала, что в ее пещерах произошел обвал, но она сама восстановила опоры и не хочет докладывать о случившемся. Не то картографы ей весь дом разнесут. Ей нужно было избавиться от камней, и она предложила заплатить, чтобы я сделал все по-тихому. Я согласился. Мужчина нервно сжимал и разжимал покрытые вязью шрамов руки. Наверное, из-за ее лица У меня возникло такое чувство, будто я нашел давно потерянную дочь, и она нуждается в моей помощи. Поэтому каждый день после смены я отправлялся с пустой повозкой к трущобам, где меня уже ждали ведра с камнями. Я загружал их в повозку, потом увозил и выбрасывал. К счастью, никто ничего не заметил. Это была мадам Опелин? Да, она хорошо платила, поэтому я ни о чем не спрашивал, хотя сразу понял, что никакого обвала не было. Точно? Зуб даю, Я хорошо знаю, какими бывают камни после обвалов, потрескавшимися, раздробленными. Эти же скорее высверлили буром из породы. Ко всему прочему, их было слишком много. Случись в трущобах обвал такой силы, мы бы, конечно, ничего не заметили. У нас своих забот хватало. но картографы засуетились бы. То есть копали не вы одни, медленно проговорила Ниверфал. Во рту у нее пересохло, мысли кружились как сумасшедшие. Рытье туннелей без специального разрешения считалось тяжким преступлением в каверне. Туннель, прорытый в неправильном месте, мог затопить или оставить без воздуха целые кварталы или стать причиной обвала. Вот почему ты не хотел, чтобы кто-нибудь об этом узнал. Дело не только в том, что я нарушил закон. Копатель бросил опасливый взгляд в трещину, проверяя, не подслушивает ли кто. Последний рабочий день я слег с приступом горлодерки и послал вместо себя Шурина. Чтобы он вывез оставшиеся камни и забрал деньги. Больше я его живым не видел. Его нашли мертвым, с раздавленной грудью, как будто по нему проехалась гружённая повозка. Может, это и в самом деле был несчастный случай, но я подумал, что об этом стоит рассказать. Понимаешь, для жителей верхних уровней все чернорабочие на одно лицо. Мне кажется, повозка должна была проехаться по мне, чтобы я никому ничего не разболтал. Поэтому я затаился и перешел в бригаду глубоких копателей, в надежде, что те, кто его убил, Не заметит свои ошибки. Ниверфель молча обхватила голову руками, словно надеялась, что это поможет успокоить взбудораженные мысли. Когда именно это случилось? шепотом спросила она. До вспышки инфлюэнцы. Да. Эпидемия сильно затормозила работу в Коралловом районе. Мы тогда потеряли много картографов. Они любят собираться большими группами, а трущобы почему-то всегда их притягивали. Первые дни болезнь погубила шестерых. Они никогда не говорили, что ищут в трущобах. Ниверфел с трудом сдерживала охватившее ее возбуждение. Может, и говорили. У копателя было немного лиц, но Ниверфел не сомневалась, что будь его репертуар пошире, он бы выбрал то, что выражало недоумение. Но я их не спрашивал и не слушал. Картограф с радостью расскажет тебе все, что знает. В буквальном смысле. В этом-то и проблема. Он беспокойно заерзал на полке. Слушай, я все тебе рассказал. Этого же хватит. Ты отдашь мне специю? Да, слегка отстраненно ответила Ниверфель. Спасибо, ты рассказал достаточно. И ты правильно сделал, что затаился после смерти Шурина. Я Мне пора идти. Голова пухнет». Без лишних слов Ниверфель передала копателю маленький сверток с ноктурниксом и по канату спустилась вниз, где ее ждал мальчишка-посыльный. Назад она брела как в тумане. Кто-то рыл туннель в трущобах, И пошёл на убийство, чтобы сохранить это в тайне. 7 лет назад. Семь лет. Всегда семь лет. Все случилось семь лет назад. Переполох среди картографов из-за неоткрытой пещеры. Эпидемия инфлюэнцы. Мадам Опелин покупает платье для маленькой девочки. Неизвестный предлагает большую награду за поимку клептомансера. А беспамятная Неверфел падает в чан с закваской в сырных пещерах Грандибля Семь лет назад. Что если эти события часть одного большого секрета? Что если семь лет назад случилось что-то, о чем никто не должен знать? И что если это все как-то связано со мной? Может, я знала то, что не должна была, и потому у меня отняли память? Может, и в камере следствия меня едва не убили по той же самой причине? В висках стучало, и неверфал казалось, будто это запечатанные воспоминания колотится в дверь, пытаясь вырваться на свободу. Правда заперта где-то у нее в голове. Что за опасную тайну кто-то охраняет столь ревностно, что готов пойти ради нее на всё. Семь лет Ниверфель прожила в безопасности сырных туннелей. Враги либо не знали, что она жива, либо не могли до нее добраться. Но стоило ей оставить убежище и явить миру свое лицо, как кто-то увидел ее или услышал о рыжеволосой девочке лет 13 из надземелья и сразу понял, кто она. А после попытался убить ее, прежде чем она успеет хоть что-нибудь рассказать следствию. Попытка провалилась, и вскоре ее купил Максим Челдерсин. Вероятно, это не было совпадением. Что если им двигало несострадание и нежелание спасти племянницу? Что если Чилдерсин сам сначала подослал к ней убийц, а потом выкупил, чтобы заставить замолчать навечно? Он увидел меня и понял, что я прекрасно вписываюсь в его планы. И после этого стал выяснять, помню я что-нибудь или нет, и можно ли оставить меня в живых. В ушах Неверфел зазвучали вопросы, которые без конца задавал ей Чилдерсин. Что ты сказала следствию? Что ты помнишь о своей жизни до сырных туннелей? И вино, которое он дал мне в кабинете, было всего лишь проверкой, поняла Неверфел. Чилдерсин хотел выяснить, можно ли с его помощью восстановить мои воспоминания. Если бы у него получилось, Я бы вряд ли вышла оттуда живой. И все же оставались кусочки мозаики, которые не вписывались в общую картину. Чилдерсин хотел сохранить Неверфель жизнь, чтобы она сыграла свою роль в убийстве великого дворецкого. И все же, когда она жила в квартале дегустаторов, кто-то подослал к ней наемника со слеполозами. Это точно сделал не Чилдерсин. Значит, у нее был еще один враг. Или они действовали заодно, просто не считали нужным согласовывать свои поступки. И что же такого важного спрятано в моих воспоминаниях? Чего они все так боятся? Реальность грубо выдернула Неверфел из размышлений. Вслед за мальчишкой-посыльным она зашла в туннель с низким потолком, когда толпа, с которой они двигались вперед, вдруг остановилась, дернулась и резко подалась назад. В пещере раздались испуганные крики. Зажатая со всех сторон, Неверфел чувствовала себя куском сыра в бутерброде. Лицом в маске она уткнулась кому-то в спину и с трудом могла пошевелиться. Картографы! кричали люди. Сюда идут картографы, назад, все назад! Но отступать было некуда. Сзади тоже напирала толпа. Паника вцепилась неверфел в горло, как почуявшая кровь охотничья собака. На землю! закричал кто-то. Все вокруг начали торопливо опускаться на колени. Те, кому хватало места, закрывали голову руками и старались лежать неподвижно, не имея возможности расступиться перед картографами или убежать от них. Чернорабочие выслали дорогу своими телами. В следующий миг безумные исследователи пещер ворвались в туннель. Они шагали прямо по людям, не обращая внимания, куда наступают на камни или на чьё-нибудь лицо. Картографы гоготали, щелкали языком, пересвистывались, Некоторые сжимали в руках странное устройство и смотрели вокруг через окуляры. Кто-то надавил коленом Неверфел на плечо, потом ботинок больно ударил ее по уху. Пройдясь с сумасшедшим скрипком по туннелю, картографы наконец скрылись вдали. Чернорабочие, опасливо озираясь и покряхтывая, медленно поднимались на ноги, помогая друг другу. Наконец серо коричневая река возобновила течение. Неверфел тоже старалась не отставать. Притоптавшись по ней, бесцеремонные картографы неожиданно утрясли мысли в ее голове. Ниверфел даже подумала, что было бы неплохо проворачивать такое всякий раз, когда она нуждается во вдохновении. Едва Ниверфел, вся в синяках переступила порог яслей, Эрствиль схватил ее за руку и оттащил в угол. У тебя мозгов как у мотылька! Ты где была? О чем ты думала, когда решила прогуляться по рудникам? Ни записки не оставила ничего. Я был вот так, вот так близок к тому, чтобы махнуть рукой на всю нашу затею. Прости, Эрстель. Мне очень жаль. Ниверфель на мгновение сняла маску, чтобы доказать ему, что она не лжет. Я понимаю, что это опасно, но я должна была кое-что выяснить. И знаешь что? Я напала на след. Ниверфель подошла к своей койке и вытащила из-под матраса костюм картографа. Напала на след? О чем ты говоришь? Несколько лет назад случилось кое-что очень важное. И я, кажется, знаю что. Я почти уверена, что знаю, как попала в каверну. и почему мне нельзя об этом помнить. Почему трущобы обнесли глухой стеной, а чилдерсины никогда не выбиваются из ритма. Если я права, то еще я знаю, что нам делать дальше. Но сначала я должна в этом убедиться. Эрстиль, где идут ближайшие раскопки? Те, до которых проще всего добраться? Эрстиль втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Ему явно не нравилось, куда зашел их разговор кажется, на гибельном выступе. А что? Ниверфул взяла очки и внимательно посмотрела на своё отражение в линзах. "Думаю", медленно проговорила она. "Мне нужно поговорить с картографами".